Разговор с мамой вышел обстоятельным. Егор умолчал о большей части свалившихся на него проблем, но заверил, что домой возвращаться не собирается. Мама, в свою очередь, игнорировала его замечания насчет пристрастия к выпивке, переключалась на другую тему или попросту заверяла, что нет повода волноваться. На заднем фоне слышался бубнёж отчима. По большей части все оставалось по-прежнему, за исключением того, что сам Егор прежнему же никогда не станет. Он говорил с мамой долго, что не случалось много лет. Егор ходил по кухне из угла в угол, слушая ее истории и искренне радуясь звучанию ее голоса. Если ей интересен ремонт детской площадки во дворе, значит, более серьезных испытаний на ее долю не выпало. Над мамой не давлело смертельное проклятие и ничто другое не угрожало ее жизни. Вот и прекрасно. «Ты куда пропал?» — послышался голос Марго. «Криминальный вестник уже начинается!» «Иду!» — отозвался Егор, поспешно направляясь в ее комнату. Он сел рядом с ней на диван. Марго потрепала его по щеке, не отрываясь от экрана ноутбука, на котором как раз подходил к концу вступительный ролик с тревожной музыкой. Главная новость этого дня. Вчера вечером на станции метро Московская был задержан подозреваемый в серии убийств, которые произошли в городском архиве. Диктор профессионально изобразил чуть взволнованное, но серьезное лицо. При обыске у мужчины были обнаружены пистолет и удостоверение сотрудника полиции, вероятно, поддельное. На экране появились кадры, отснятые Егором в архиве. Само убийство вырезали, а лица и раны жертв замазали. Егор с первой секунды узнал футболку и амулеты Мечникова. Тело Тамары показали мельком, ноги в колготках и туфли на высоком каблуке. Тоскливое чувство кольнуло в грудь. «Жаль Мечникова», — сказала Марго. «Я видела его всего один раз, но он показался мне нормальным дядькой. Такой смерти он не заслужил», — согласился Егор. В эфире криминальных событий показали кадры задержания. Вооруженный мужчина в форме, не стесняясь в выражениях, запиканными заботливыми редакторами, повалили Кадзяка лицом в пол. Черный костюм измазался в грязи, на руках сомкнулись серые браслеты. На заднем плане мелькали встревоженные посетители метро. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан в течение минуты. Силовые структуры сработали четко и слаженно. Камера сфокусировалась на дикторе крупным планом. Как сообщил официальный представитель полиции, задержание стало возможным благодаря анонимной видеозаписи, поступившей дежурному. Подробности расследования будут сообщены позднее. Мы, в свою очередь, надеемся, что виновный получит по заслугам, а убийства не повторятся. Теперь к другим криминальным новостям. «Кадьяк был всего лишь исполнителем», — подумал Егор, — «как и Роман». Полицейские не имели ни малейшего представления о личности Безликого и его связи с убийствами. Егор и сам знал немногим больше. Поиск в сети ничего не дал. В книге «Тревог» редкие упоминания о Безликом не содержали каких-либо подробностей. Егор терялся в догадках, по каким причинам бывший черновед решил прибегнуть к потусторонним силам. Может, стремился обрести бессмертие, как келятник Нестор больше двухсот лет тому назад. Может, искал способ излечить болезни, как полагал Родион Лапин. Вся известная информация о безликом касалась лишь его прозвища и прежней профессии, а остальное было скрыто в непроглядном тумане. Не будучи знакомым с ним лично, Егор описал бы его тремя словами «упрямый», «беспринципный» и «вероломный». Внутреннее чутье подсказывало, что безликий не смирится с поражением, Тем более с поражением от ученика, а не настоящего черноведа. В дверном замке заворочался ключ. Марго захлопнула крышку ноутбука. Наши голубки вернулись. В коридоре горел свет. Ника повесила тренч на крючок вешалки. С ее лица исчез макияж, что, впрочем, ничуть не сказалось на красоте. Пепел стоял рядом с довольной ухмылкой и загипсованной рукой. «Ника, мы заняли твою комнату», — предупредила Марго. «Моя была похожа на мясорубку изнутри. Мы с Егором поработали чистильщиками, но вид остался удручающим. Не думаю, что вообще смогу там жить. Перееду на кухню или на другой конец света. Я еще не решила». «Господи, ну с вами-то все в порядке?» — спросила Ника. «Из твоих сообщений толком не поймешь». «В порядке настолько, насколько это возможно. А вы где пропадали? Уже полдня пролетело, а они только и явились». «В травме была очередь», — пожал плечами пепел. «Просто аншлаг какой-то. Такое ощущение, что объявили ночь переломов». «Очередь? До полудня? Ну-ну». Звучит очень убедительно. «Сашу отпустили из больницы ближе к утру. У него сложный двойной перелом со смещением», — добавила Ника. «Мы решили вас не будить, поэтому уехали к нему. К тому же это было ближе». Пепел и Ника переглянулись с видом заговорщиков. Плохо скрываемая нежность промелькнула на лицах обоих. «Вы снова спелись, так? Какие прелестные маленькие голубки!» Протянула Марго с улыбкой. «Ладно, поздравляю, я серьезно». Егор заметил, как Пепел нежно взял Нику за руку. Она счастливо улыбнулась, взглянув на него в ответ. Груз проклятия свалился с их плеч, а на замену ему пришло нечто светлое и доброе. «Надеюсь, у вас все получится», — добавил Егор. Он не испытывал ревности или злости. В первую встречу и на видеозаписи Ника, безусловно, впечатлила его своей внешностью и скромностью, но во влюбленность это так и не переросло. К счастью поскольку влюбленность была бы безответной. По крайней мере, мы оба готовы попытаться. А там будь что будет, потупила взгляд Ника. «Да, у вас ночка прошла не то, что у нас», — сказала Марго. «Если бы мы знали, что Роман объявится, то постарались бы как-то помочь». Ника заключила Марго в объятия. «Я так рада, что с вами все в порядке». Когда с объятиями было покончено, все четверо прошли на кухню и разместились за столом. «Кстати, как вы объяснили полиции превращение человека в мясной куб?» — поинтересовался пепел. Марго скривилась в попытке сдержать рвотный позыв. Посмотрев на кружку горячего чая, она выплеснула его в раковину. «А так и объяснили», — невозмутимо ответил Егор. «Бывший телохранитель спятил и убил своего нанимателя». Выследив нас, попытался сделать то же самое. Успел выстрелить, но промахнулся. Потом нечто странное произошло с его телом. Кости ломались, руки-ноги сминались прямо на наших глазах. Полицейский сказал, что так не бывает. Я ответил, что так действительно не бывает, но оно произошло. Еще минут через десять прибыли медики. Они тоже видели подобное впервые. Кто бы сомневался. Зато пообещали, что эксперт точно установит причину смерти. «И вас так просто отпустили?» Недоверчиво наклонил голову Пепел. Полицейские настойчиво попросили нас не покидать пределы города. Этим пока все ограничилось. В нашу пользу сыграло оружие у Романа и отверстие от выстрела. Как я понял, мы с Марго пока не потерпевшие, не свидетели, тем более не преступники. Хорошо, если так и дальше будет. «Самое главное, что вы целы и невредимы. А еще я должен тебя поблагодарить», — сказал Пепел. «Чёрт! Как же здорово чувствуешь себя без проклятия! Сломанная рука — это ерунда! Ты мне целую жизнь вернул, и всем остальным проклятым!» Он протянул ладонь, левую, так как правая была упакована в белоснежный кокон. Егор с удовольствием её пожал. Образы погибших Ольги и Полубинского вновь вспыхнули в памяти, однако в этот раз не так болезненно. Он не был причиной их смерти. И... Пепел был прав. Он спас бригаду проклятых и всех остальных, кто заходил в вагон типа «Д» в половину двенадцатого. «Если не возражаете, я к вам присоединюсь». Ника положила худенькую ладонь сверху. Марго ослепительно улыбнулась. «Тогда и я тоже». Они сидели за столом вчетвером с вытянутыми руками и молчали, пока Пепел наконец не произнес. «Так и замрем до конца дня или займемся чем-нибудь полезным?» Они рассмеялись, расцепляя руки. «Так теперь все кончено?» Спросила Марго. «Никаких проклятий на наши головы?» «Если не наткнетесь на новый источник», — ответил Егор. «Хорошо, что у нас есть знакомый черновед. Или ты решил отказаться от этой профессии?» «Как же тут откажешься?» — усмехнулся Егор. «Правда, я еще слишком мало знаю, а ритуал очищения провел один-единственный». «И кто мне расскажет о том, где черноведы находят клиентов?» Внимание Ники привлекло сообщение, загоревшееся на экране смартфона. Безмятежный взгляд стал серьезным. «Егор... Егор, это тебе!» — удивленно сказала она. Он повернулся к ней. морго и Пепел озадаченно переглянулись. уверенно спросил Егор. «Пишет серая ведьма Марта...» Она не могла дозвониться до Мечникова, а потом увидела выпуск новостей и поняла, что он мертв. К ней обратилась женщина со всеми признаками проклятия. Ника провела пальцем по экрану, проматывая сообщение. «Серая ведьма знает, что у Мечникова был ученик. Спрашивает твой номер. Хочет отправить проклятую женщину к тебе». Егор покосился на дорожную сумку с торчащим из нее корешком книги «Тревог». Мог ли он предположить, что ему предстоит дописать пустующие страницы? Еще совсем недавно жизнь текла размеренно, предсказуемо и скучно. Теперь каждый день оборачивался неожиданными событиями так резко, как вспыхивают молнии во время бури. Хотелось притормозить хотя бы на мгновение. И в то же время что-то внутри умоляло броситься в водоворот событий и позволить ему унести прочь. Смартфон просигналил о новом сообщении. «Она спрашивает, согласен ли ты?» — прочитала Ника. «Дело срочное». «Полагаю, особого выбора у меня нет?» — ответил Егор. «Передай серой ведьме мой номер». Ника принялась набирать сообщение. Пепел задумчиво выбивал по столу новую мелодию, пришедшую ему в голову. «Да, сейчас он убежит помогать другим и, разумеется, не успеет пригласить симпатичную девушку на свидание». Марго скрестила руки на груди. Егор взглянул на нее, улыбнулся, легонько коснувшись плеча. «Я попробую сделать и то, и другое». Конец. Февраль-август 2023-го.